Глава пятнадцатая. Винсента. «О, ты уже здесь?» — бросив на удивленного Вейлона короткий взгляд, спросил Рис, на ходу сбрасывая с себя пропылившуюся рубашку. «Да», — ответил Ирлинг, видимо, не находя других слов, чтобы оценить наглость моего мужа. «Но и пылищу еще в хранилище вы развели. Разве можно так обращаться с архивом?» Еще и возмутился Ристен, отчего крупные глаза Вейлона стали еще больше, а темные брови поднялись еще выше. «Что ты там делал? Что искал?» — спросил Ирлинг, начиная мрачнеть от понимания, что мы что-то скрываем. «О, знаешь, когда у нас будет больше причин верить тебе, а пока довольствуйся тем, что ты нравишься Винсенте», — холодно ответил Рис, заставляя Вейлона хмуриться еще сильней. «Я и мыться. ты со мной, малыш». спросил этот провокатор, просовывая большие пальцы под пояс своих брюк. «Не сейчас», — смущаясь, — сказала я. «Все-таки мы были еще не настолько близки с Вейланом, чтобы побороть неловкость при упоминании о возможной близости». Мой маг скрылся за дверью в купальню, а я осталась в комнате с озадаченным и помрачневшим Вейланом. «Я клянусь, что никому не расскажу о ваших тайнах. Вы теперь моя семья, а семья превыше всего. Ты доверишься мне?» Осторожно подбирая слова, спросил Ирлинг, но я лишь отрицательно покачала головой. «Ты хочешь, чтобы я ушел? «Нет. Я понимаю, насколько тебе неприятна эта ситуация, но пока не готова рассказать тебе больше. Прости, Арестана, и не обижайся. Иногда он невыносим, но за каждого из нас будет биться до последнего вздоха», ответила я, пытаясь сгладить неловкость от отказа в честности. «Хорошо». «Я не буду настаивать, но надеюсь, что вы не планируете никаких глупостей типа кражи ценностей или чего-то в этом роде. Я накопил приличное состояние, и теперь оно твое. Как только мы окажемся дома, я отдам тебе ключи от сокровищницы», — сказал Вейлон, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Мы не воры и никогда не нуждались», — возмутилась я. «Просто у нас есть причины не говорить вам всего. А кроме того, мне не нравится то, что вы выдаёте информацию нам маленькими кусочками». «Я хочу знать, где я и что мне грозит». «Тебе никто не причинит вреда», — заверил меня Эрлинг. «Вред бывает разным. Или ты забыл, что вчера меня опоили какой-то дрянью, после чего я буквально набросилась на тебя? Кстати, зачем это было нужно кому-то? Для чего им наша близость?» Наконец озвучила я мысль, которая не давала мне покоя. «Это была настойка корня Реолы. Она не только вызывает сексуальное влечение, но и усиливает фертильность». «Нам очень нужна та Ирина, а ею может быть исключительно женщина-ирлинг. У тебя трое мужей других раз. Теоретически, ребенок может родиться от любого. Вот кто-то и поторопил события». Видя шок на моем лице, Вейлан добавил, как бы оправдываясь. «Наш народ стареет. Без продолжения рода мы просто вымрем». «И вы думаете, что одна женщина способна спасти вас от этого? Даже если я буду рожать от них девочек эрлингов то вскоре весь остров породнится». «Почему бы вам просто не поднять свои задницы и не переплыть океан в поисках своих пар?» выплёскивала я свое раздражение на белокрылых Вейлану. «Путешествие слишком опасное. Да что нам оно даст? За морем с женщинами дела обстоят тоже плохо». Терпеливо ответил Ирлинг, ничем не показывая своего недовольства на мой выпад. «Раньше так и было, но примерно 40 лет назад сбылось пророчество». «Эльфы стали частью Оревала, на свет появились тысячи девочек, и они могут подарить детей представителю любой расы. Все, что вам требуется, — это просто двигаться, а не ждать, когда с неба на вас упадет какая-то тайрина», — Устало сказала я. «Мы не покинем остров. И вы тоже». Многие пытались, но никто не сумел вернуться или даже подать весть, что доплыл. В попытке отыскать выход мы потеряли последнего представителя королевского рода. «Айдария — наш дом». «И вам придется с этим смириться», — холодно сказал Вейлан, поднимая с кровати. Теперь он не был мягким и уступчивым. Передо мной стоял мужчина, привыкший отдавать приказы, ожидая немедленного их исполнения. Но в таком тоне со мной не решался разговаривать даже отец. «Посмотрим», — прошипела я. Отпустив края простыни, я позволила шелковистой ткани скользнуть по своему телу, а потом, не оборачиваясь, ушла в купальню, запрыгивая в горячую воду к разомлевшему от усталости Аристену. Взяв баночку с мылом, я нанесла раствор на мокрые волосы мужа, мягко массируя кожу его головы. М, -м, м как приятно!» — промурлыкал сонный маг. «Тебе не стоит засыпать в воде!» — пожурила я риса, продолжая ухаживать за ним. «Да, пожалуй», — нехотя согласился он. «Но постель была занята, а я не хотела мешать». «Не говори глупостей. Нас вчера поили какой-то настойкой, поэтому все произошло слишком быстро. Вейлон, он неплохой», — сказала я, испытывая иррациональное чувство вины перед Арестеном. «Они не отпустят нас с острова», — сообщила я, меняя тему. «Да, я знаю. Я много чего интересного нашел в их архивах. Могу тебя заверить, что ты и есть их тайрина, а Даджи, скорее всего, Айдер. сын последней Тайрины и представителя королевского клана. Он не имеет никакого отношения к Дилане и ее клану. Но, к сожалению, я ничего не узнала о втором жреце, кроме того, что его зовут Рейман, и он сын Реймера. Сообщил мне муж. Понятно. Спасибо. Что-то подобное я предполагала из той информации, что получила от Вейлана. Тихо сказала я, немного дезориентированная такими новостями. все таки одно дело предполагать, а другое — знать точно. Закончив с водными процедурами, мы завернулись в полотенце и вышли в спальню. К моему удивлению, Вейлон не ушел, ожидая нашего возвращения. Он оделся и выглядел вполне бодрым. Интар и Тарель тоже вернулись. Тар сидел на подоконнике, задумчиво глядя в сад, а мой дракон стоял, прислонившись к стене, и хмурил брови, с неодобрением рассматривая Ирлинга. «Винсента, нам пора покинуть дворец. У парадного входа нас ждет карета. Одевайтесь». «Дома нас уже все готово», — сухо сказал мой новоиспеченный муж, спокойно выдерживая моё недовольство. Я не видела смысла спорить. На кровати обнаружилось вполне приличное платье из серебристого плотного шелка и белье. Не собираясь изображать скромность, я сняла полотенце и быстро оделась. Из нашего временного пристанища я пожелала забрать то синее платье, что вчера подарил мне Айджис, и вскоре в сопровождении караула мы направились к выходу из дворца». дарил мне айджес и вскоре в сопровождении караула мы направились к выходу из дворца